Интерлюдия седьмая. Ваше императорское величество, вы уверены? Нам понадобится все силы для защиты столицы. Вы же читали сводки о настроении горожан, но во взрыве недовольства можно ожидать в любой момент. Морно, доставая из портсигары сигарету, недовольно цокает языком. Мой дорогой Берн, мы выиграли битву и раздавили пытавшихся сожрать капитана корабля крыс. Что толпой хлынул из гнилого трюма? Что вам ещё нужно, чтобы немного успокоиться? Черкнув спичкой, девушка затягивается и выдохнув дым, поворачивается к главе императорской канцелярии. Викон Саред, всё оружие в городе конфисковано, не так ли? Молодой мужчина устало кивает. Мы обыскали все дома, где оно могло быть, и забрали всё огнестрельное оружие, изъяв его у всех, включая аристократов. Могли бы обыскать абсолютно все здания в столице. Но канцелярия первая оказалась под ударом бутовщиков. Больше половины моих офицеров мертвы, а оставшиеся сбиваются с ног. Пятый корпус слишком обскровлен, чтобы выделить нам солдат. А днекроконструктор же, мало толку при обысках. Снова затянувшись, девушка кивает. Мне жаль каждого верного присяге солдата, что погиб в тот день. Но они были отомщены. Все мятежники уничтожены вместе с их семьями и родственниками до третьего колена. Жертва ваших людей не будет напрасной. Мы вернем себе контроль над Империей, покарав каждого из тех, кто виновен в их гибели, даже косвенно. Канцлер, осторожно кашлянув, пытается дальше гнуть свою линию. «Я понимаю, что успех вас радует, но поймите, корпуса потеряли больше трети личного состава в этой битве». Несмотря на массовое применение мертвецов и химер, мы не смогли обойтись без обычной армии. Не выйдет это и в будущем. А вы хотите отослать часть солдат прочь из Хердеса, отправив с ними ещё и магов? Морнно откидывается на стуле с лёгкой усмешкой, переводя взгляд на графа Реннана. Мы выиграли своё первое сражение и разбили старого ублюдка Оттофера, что хотел заставить меня выйти за него замуж, получив корону Норкрума. И теперь ударим в тыл моему дяде Рихту, что пошёл на сделку с высокородным Ценхером. Он марширует к столице. Отлично. Ударим по прибрежным городам, отняв у него территорию, а потом развернём наступление на западе, вынудив его повернуть назад. Тогда останется лишь разобраться с Болраном. Помрачневший канцлер тяжело вздыхает. Это только в том случае, если затея с ударом на западе сработает. Но что если она провалится? Вы же не думаете, что тысяча пехотинцев, столько же химер и несколько десятков костяных драконов станут такой ударной группировкой, которую нельзя остановить? Тем более после длительного перелёта над морем. Хорошо, если солдаты смогут подняться на ноги, оказавшись на земле. На секунду замолчав, продолжает И потом без магов вашего нового советника не обойтись, что делает всю операцию, зависимую от нее. Понимаю, что она сыграла крайне важную роль в отражении с Оттофером, но мне до сих пор непонятны ее мотивы». Дочь Ланса было открывает рот, чтобы ответить, но ее прерывает звук открывающейся двери, в которую вплывает Лезла Тонфой, занимающая место сбоку от канцлера. Дорогой Бирн, вы же не подозреваете меня в желании захватить власть или в чём-то ещё? Если и так, может быть, открыто выскажете свои претензии, чтобы я могла ответить на них. Граф, бросив вопросительный взгляд на Морну и получив от неё подтверждающий кивок, поворачивается к новому члену малого совета. Не думаю, что вы желаете сами захватить власть, но признаю, Закрадываются мысли, что вы можете служить кому-то из иных претендентов на престол, например, Рихту или Болруну, а может быть и вовсе Вайрё, которого теперь называют Кирносом Эйгаром. И поставленная вам задача удержать Схерда с любой ценой, максимально ослабив тех, кто будет пытаться штурмовать столицу. Когда же ваш наниматель окажется под стенами города, ударить гарнизон у спину, сдав ему ключи от города. Тем более, что дом Танфоев начал переговоры с Рихтом. Когда канцлер заканчивает, над вдостоущею Хёрдисини немедленно скрещиваются взгляды всех сидящих за столом, включая Морну и леди Танфой, слегка усмехается. А есть вам интересны мои настоящие мотивы? И вы почему-то решили, что они обязательно связаны С одним из претендентов на престол, что так яростно пытаются подмять под себя несчастный Норкром. Серьёзно? Показательно введя остальным взглядом, хмурится, доставая из складок испачканного в крови платья портсигар. Щёлкнув пальцами, запаливает сигарету и поморщившись, принимается отвечать дальше. Все эти игры вокруг трона меня уже давно не интересуют. как и не перельщают деньги или материальные ценности. Это у Оттофера искалеченный мозг. Весь смысл жизни ему видится в сохранении власти и ее расширении. Бедолага будет в игре до конца. Не обижайтесь на меня, милочка. Вы молоды, у вас бурлит кровь и хочется стереть врагов в порошок. Когда доживете до ста лет... Поговорим и посмотрим, как изменятся приоритеты. А этому хёрдису уже сколько? 120 или ещё больше. Арицеров идеот родился раньше меня, а всё туда же, лезет в песочницу к детям. Сделав паузу, затягивается дымом. А вы все знаете, кто такой палач? Человек, извечивший почти каждого мага империи. Его в равной степени боятся и ненавидят все, кроме собственных соратников. Хотите знать, каковы мои цели? Получить настолько мощную армию, чтобы не бояться этого ублюдка, а когда всё закончится, отыскать его, изменив тот подписанный кровью договор, с которым не смог разобраться перестраховщик Столк. Несколько секунд в помещении стоит тишина. После чего раздаётся голос начальника генерального штаба. При всём уважении, тогда не совсем понятно, почему вы избрали именно нас. У Рихта и Болрона куда больше сил. Даже Оттофер с вашей помощью мог бы взять столицу. Пожилая женщина снова кривит губы в усмешке, разглядывая генерала. Прямолинейно. Но вполне здраво. Если не знать некоторых деталей. Во-первых, Нарихт и Болрано уже сделали ставку те, с кем я работать никогда не стану. Моё появление в окружении одного из них привело бы к открытому бою, в котором я одна не выстояла бы. Что касается иных вариантов, скажем так, есть не только объективные причины, в кое-то веке на престоле Норкрум оказалась женщина, не побоявшаяся бросить вызов целому миру. И я не вижу никаких причин отказывать ей в поддержке. К тому же, ваш стиль, госпожа Регент, мне весьма импонирует. Уверена, вы и будете не против ударить по палачу, как только Норкрум снова будет ваш. Или чуть раньше. Морн внезапно заливается хриплым смехом, раскинувшись на стуле. Реведя дух, устраивается поудобнее. Как только у нас будет достаточно сил, И выяснится, где находится цель. Мы ударим. Кровь этого трусливого проныры нужна, чтобы изменить договор. Берн Реннан, косится на Хёрди синю, явно желая что-то спросить, и Лезлос сама обращается к нему. Если вы хотите задать вопрос о перевороте в Шёнице, то новый ректор, один из людей палача, как я предполагаю, совсем скоро от них поступит предложение о временном союзе. и со вместных действиях, которые мы безусловно примем на травиф университет на Болрана. Ось разделяются с ним. Мы же ударим по толомам Рихта, заставив того изменить план. Сами же выступим из Хердоса, захватывая окрестности и пополняя свою армию. Будь в нашем распоряжении механизм присяги кровью, проблем бы вовсе не возникло. Всё население столицы старше 14 лет, «Вышло бы поставить под ружьё!» Викон Сарет, отклебнув горячего сорка, хмуро интересуется. «Это всё звучит красиво, и я даже отчасти вам верю. Но уж простите, события последних дней несколько изменили моё отношение к людям, и я вынужден спросить, как вы относитесь к тому, что ваш внук покинул Скерс в компании человека, названного Кирносом Эйгером?» Леди Танфой секунду изучает главу канцелярии взглядом, После чего удручённо покачивает головой. Вы действительно считаете горстку студентов опасными? Аристократ хмыкает, глядя на неё уже с большим интересом. Вопрос был совсем не об этом. Зачем ваш внук отправился с тем, кто может стать кадром кандидатом на трон? И если говорить начистоту, куда более законным, чем все остальные. На последней фразе Морд на недовольно морщится. а ее новый советник по магии складывает руки вместе на столе, продолжая сжимать в одну из них сигарету. «Они друзья, поэтому Канс последовал за своим приятелем, а тот, как я думаю, испугался ареста или убийства после истории внезапно вернувшегося графа. Повторюсь, они не представляют никакой угрозы». Шеф императорской канцелярии, устало вздохнув, поворачивается к Морне. Помимо газет, внезапно оживший граф Вайрё отправил письмо, адресованное главе канцелярии, с оригиналами документов, подписанных Ланцем и утверждённых его печатью. «Мои маги проверили, они подлинные. Кем бы ни оказался тот парень, ваш отец вполне искренне считал его Кирносом Эйгером. Правда, потом решил, что тело принца захватил какой-то чужеродный разум». И решил устранить его. Ради чего и появилась вся эта затея с фальшивой смертью его старого приятеля. Но формально он остаётся законным наследником престола, что может создать нам немалые проблемы в будущем. Развернувшись назад к вдостоющей Хёрди синей, продолжает: Что до опасности, на Штомскарса шли три армейские бригады. И судя по докладам канцелярии, была задействована неизвестная магия, забравшая тысячи жизней. Но они всё же победили, отстояв город. Леди Танфуй после секундной паузы парирует. С ними были маги Хённица, которые способны на многое. Что же до опасности этого бедного мальчика? Он спас жизни её императорскому величеству во дворце, хотя мог бы просто подождать, наблюдая за тем, как она погибнет. Подчинился приказу и организовал оборону Скерса, разгромив превосходящего противника. "Думаете, он станет сражаться с вами и замышляет заговор?" Морно тушит сигарету, потирая второй рукой переносицу и сделав глоток сорка, задумчиво хмыкает. "Он понимает, что его не оставят в покое, кто бы ни остался на престоле. На его месте я бы уже начинала собирать армию, хотя бы для того, чтобы жить" Лезло Танфойс вздыхает, а девушка уже другим тоном продолжает. Но в любом случае, он далеко, без союзников и ресурсов. Не думаю, что об этом стоит беспокоиться, когда у нас куда более близкие и могущественные враги. Окинув всех взглядом, продолжает. Давайте ещё раз пройдёмся по плану нашей операции на море. Вдохновляющая Хёрди Синя начинает излагать детали ударов в тыл Рихта Эйгора. и спустя пару минут в кабинете идет бурное обсуждение планируемой атаки. В итоге все участники совещания покидают комнату только через час, изрядно вымотанной долгой дискуссией. Оставшаяся в одиночестве Морна отпевает сорка из чашки, которую десять минут назад принес камерлакей, и встряхивается. «Власть! Корона! Престол! Все, чего я сейчас хочу — рухнуть в постели и проспать пару дней!» а потом потрахаться и провалиться в сон ещё на сутки. С лёгкой улыбкой достаёт очередную сигарету. Когда все харховые ублюдки будут мертвы, я так и сделаю.